«Помойка как помойка», — докладывал Павлик. «Что он там искал, не представляю». «Я представляю», — заявила сестра. И в ответ на недоуменный взгляд брата пояснила. «Он ищет вещи, оставленные покойниками. Те, что их родственники или наследники выбрасывают за ненадобностью. Может, старье, может, книжки, может, еще что, не знаю. А нам теперь надо установить, где он живет». «Едем за ним». Голодному и усталому Павлику совсем не улыбалась такая перспектива. «На ужин опоздаем», — попытался он возразить. Сестра проявила твердость. «Сколько сейчас?» «Десять минут восьмого?» «Успеем, в крайнем случае. Проследим до полпути. А твой зюток тот еще фрукт. Не мог пораньше явиться». В семье Хабровичей так уж было заведено, что за ужином собиралось все семейство. За ужином, наконец, члены семьи могли увидеть друг друга, не спеша пообщаться, поэтому мама строго требовала непременного присутствия на ужине всех-всех и без опозданий. Завтракали в спешке и мчались, кто на работу, кто в школу, обедали, когда придется, но ужин — святое дело». Подошел автобус номер 172. Зютык вскочил в него. Дети с собакой за ним. И сделали это с радостью, потому что данный автобус вез их по направлению к дому. Вот только неизвестно, какие планы были у объекта преследования. Объект сошел на улице Адыница. Пришлось выйти вслед за ним. Зютык сразу же свернул в одну из боковых улочек, а с нее в переулок. Дети за ним. «А мы здесь уже были сегодня», — вспомнил вдруг Павлик, наш первый покойник. Голову даю на отсечение, что этот тип намерен не здесь покопаться на помойке. В полголоса отозвалась сестра. Зютык не обманул их ожиданий. Укрывшись в темном месте, придерживая собаку, брат с сестрой наблюдали за тем, как на огороженной зацементированной площадке с мусорными баками то и дело поблескивал луч карманного фонарика. Как и на почте, Зютык и здесь работал добросовестно и самозабвенно, не пропустил ни одного контейнера, все тщательно обследовал, после чего, с чувством хорошо выполненного долга, вернулся на автобусную остановку. Вот интересно, куда он теперь собирался ехать? «Нам тут до дому всего-то пять минут», — жалобно вздохнул Павлик, но Яночка опять проявила твердость. «Нельзя же бросать начатое дело на середине!» «Хотя бы посмотрим, на какой он сойдет остановки». Дождавшись опять автобуса номер 172, Зютык доехал до улицы Сабецкого, вышел из автобуса и не спеша двинулся по направлению уже закрытой почте. Если бы он шел быстро и целенаправленно, брат с сестрой обязательно проследили бы, куда он пойдет на этот раз. Но поскольку подозреваемый явно не торопился, решили преследование прекратить. В таком темпе он никуда не заберется раньше, чем через полчаса, а у них уже совсем не оставалось времени. Бросив зютыка на произвол судьбы, Яночка и Павлик поспешили домой. «Наверное, он там где-то живет», — рассуждал Павлик, когда они с сестрой чуть ли не бегом поспешили к дому, сойдя с автобуса. «Ты как думаешь, там есть почта? Может, он туда пойдет? Имеет смысл там покараулить?» «Ты как думаешь?» У меня там приятель живет недалеко. Может, его знает? Надо пора спросить. Не очень-то много мы узнали за сегодняшний вечер. Да ты что? Мы узнали страшно много, — возразила сестра. И дело принимает такой оборот, такой оборот, что становится совсем непонятным и загадочным. Вот смотри, парень ни с того ни с сего роется на городских помойках. Это как, по-твоему, ничего не значит? героица там, где кто-то недавно умер. Это тебе ни о чем не говорит? Да я лопну от любопытства, если не дознаюсь. Я тоже лопну, согласился Павлик. А уроки сделаю завтра на переменках. Вечер ведь опять будет занят. Я правильно понял? И утром по пути в школу покупаем жичи Варшавы. На почте опять была такая толпа, что в ней ничего не стоило затеряться. Зютык появился где-то около полпятого. Яночка с братом как раз начали совещаться, не стоит ли им разделиться, чтобы вдвоем не терять напрасно времени. А тут Зютык заявился. Опять просидел над телефонной книгой минут пятнадцать, не больше, и вышел из почтового отделения. «Куда его черти понесли? Гляди на автобусную остановку. Что будем делать?»